Глава 33. Насколько удалось проследить жизненный путь Паскаля Трарье, он никогда не пересекался с путем Стефана Массиака, а тот, в свою очередь, с путем Бернара Гатиньо. Камиль читал вслух выдержки своих записей. Гатиньо родился в Сен-Фиакре. Закончил технический лицей в Петивье, стал автомехаником. Через 6 лет открыл собственную мастерскую в Атампе, после чего... В 28 лет приобрел большой гараж, у своего бывшего наставника тоже в тампе. В кабинете у Гуэна происходило то, что судья Видар назвал брифингом. Он произнес это слово с подчеркнутым английским акцентом, что выглядело отчасти напыщенно, отчасти смешно. Сегодня он повязал небесно-голубой галстук, видимо, желая продемонстрировать всю экстравагантность, на какой был способен. Руки он положил перед собой на стол, слегка растопырив пальцы, чего казалось, что перед ним лежат две морские звезды. Он выглядел абсолютно невозмутимым, он явно хотел произвести эффект. «Больше никаких особых достижений у этого человека не было», — продолжал Камиль. «Женился, завел троих детей, и вдруг в 47 лет без в ребро. Этот без заставил его слететь с катушек, а вскоре после этого убил. Никакой связи с Трелье». Судья помолчал, Легуэн тоже. Оба, так сказать, берегли патроны. Когда имеешь дело с Камилем Верховеном, никогда не знаешь, как все в итоге обернется. Стефан Мусяк родился в 49 году в польской семье, скромной работящей. Живой пример интеграции во французское общество. Все уже это знают. К тому же, подводить итоги расследования одному человеку всегда затруднительно, и в голосе Камиля проскальзывают нетерпеливые нотки. В таких случаях Легуэн обычно закрывает глаза, как будто хочет с помощью телепатии внушить ему ясность духа. Луи делает то же самое, чтобы успокоить своего шефа. Не то чтобы Камиль вспыльчив по натуре, просто иногда его одолевает нетерпение. Наш масяк ассимилировался настолько хорошо, что стал алкоголиком. Он пил, как поляк, следовательно, был хорошим французом, из тех, для кого важна новая национальная идентичность. Он начал свою карьеру посудомойщиком в бистро, потом работал там официантом, потом помощником шеф-повара. Словом, у нас перед глазами превосходная иллюстрация восхождения по социальной лестнице с одновременным погружением в алкогольные глубины. В такой трудолюбивой стране, как наша, любое усилие рано или поздно вознаграждается. В 32 года Мосяк стал управляющим кафе в Эпине-Сю-Орш, Пробыл там 8 лет, после чего апогей карьеры приобрел, взяв небольшой кредит, собственное бестро в окрестностях Реймса, где и встретил свою смерть при обстоятельствах всем нам уже известных. Он никогда не был женат. Возможно, именно этим объясняется любовь с первого взгляда к прекрасной незнакомке. В результате он потерял 2143 евро 87 центов. Коммерсанты любят точный счет. А за одной жизнью. Его карьера была долгой и основательной, а страсть бурной и быстротечной. Пауза. Об ощущениях слушателей догадаться несложно. Раздражение, судья Видар, недоумение, Легуэн, терпение, Луи, ликование, Арман. Тем не менее, все молчали. Итак, по вашему мнению, у жертв нет ничего общего, и значит, наша убийца выбирает их случайно. Наконец произнес судья. «Вы полагаете, что она не планирует свое преступление заранее?» «Планирует или нет, об этом я ничего не знаю. Я говорю лишь о том, что жертвы, не знакомы друг с другом, и искать нужно не здесь. Зачем же тогда она каждый раз меняет личность, если не за тем, чтобы убивать?» «Не за тем, а потому что...» Стоит судье выдвинуть гипотезу, как Камилю приходит в голову еще одна идея — Она ведь, строго говоря, даже не меняет личность. Она просто каждый раз называет себя новым именем. Это не одно и то же. У нее спрашивают, как ее зовут. Она отвечает «Натали» или там Лея. При этом, разумеется, никто из новых знакомых не требует у нее документа. Каждый раз у нее новое имя. Потому что она убивает мужчин. О трех мы уже знаем. Но сколько их было всего, пока неизвестно. Она заметает следы, как может. «Достаточно хорошо». — Надо сказать, — нехотя признал судья, — да, пожалуй, — отозвался Камиль. Он произнес с рассеянным тоном, поскольку его взгляд переместился на окно, как и у всех остальных. Погода изменилась. Конец сентября, девять утра. Казалось бы, за окном должно быть сумрачно и серо. Но вдруг выглянуло солнце и уже через минуту заливала все вокруг ослепительно ярким светом. При этом ливень, хлиставший стекла дворца правосудия, зарядил с удвоенной силой. Он начался еще два часа назад и, судя по всему, даже не думал прекращаться. Камиль смотрел на этот разгул стихии с некоторым беспокойством, даже если тучи выглядели пока не столь угрожающе, как на картине «Потоп» кисти Жарико. — Все же в воздухе ощущалась некая угроза. Надо быть на чеку, — подумал Камиль. — Ведь конец света не ворвется в наши маленькие жизни мировым потопом. Начнется он, скорее всего, примерно вот так, вполне обыденным. — Мотив? — спросил судья. — Деньги маловероятно. — В этом мы с вами согласны. Она действительно забирала очень скромные суммы. Если бы ее интересовали деньги, она искала бы жертв побогаче. А тут она прихватила 623 евро, папаша Трарье, дневную выручку, масяка, у Гасиньо сняла деньги с кредитных карточек. То есть деньги для нее что-то вроде бонуса. Возможно, но я скорее склоняюсь к тому, что это фальшивый след. Она хочет затруднить поиски, и выдав себя за банальную воровку. Тогда что же, психическое расстройство? Может быть. Во всяком случае, какое-то отклонение сексуального характера. Слово было произнесено. Теперь можно говорить все, что угодно, и понимать друг друга с пола намека. Судья тут же ухватился за эту версию. По мнению Камиля, вряд ли у него очень уж богатый сексуальный опыт. Но как человеку образованному ему близка чисто теоретическая сторона вопроса. Она, если это она... «Да, такой версион в восторге. Это чувствуется. Глядишь, сделает и успея леет мотивом во всех своих будущих делах, и вместо призыва соблюдать правила, уважать презумпцию невиновности, опираться на твердые факты, с восторгом обратиться к наставлениям, базирующимся именно на данном аспекте преступной деятельности». «Хотя он выскажет некий намек таким же многозначительным тоном, как сейчас, и обязательно сделает небольшую и тоже многозначительную паузу, чтобы слушатели успели уловить подтекст». Регуэн машинально кивнул, на его лице читалось, «Ну, надо же, ведь это он уже взрослый, страшно представить его в старших классах, да еще с занудным говнюком он тогда был». «Она заливала кислоту в горло своим жертвам», — продолжал судья. Но если у ее преступления сексуальный мотив, она должна лить кислоту на какие-то другие места, не так ли? Это аллюзия, некое отвлеченное предположение. Теоретизировать, а значит, отрываться от реальности, но окончательно оторваться суде не удалось. Вы не могли бы уточнить? Напрямую спросил Камиль. Но. Насирас пауза вышла слишком длинной. Камиль продолжал наседать. Ну, — Так что же? — Ну, я хотел сказать, что кислоту она лила бы на... — На член, — спросил Камиль. — Или, может быть, на яйца, или туда и туда. — Мне кажется, такое возможно. Олегуин поднял глаза к потолку, когда он услышал, как судья Видар снова заговорил, он подумал про себя второй раунд и заранее почувствовал усталость. «Вы полагаете, майор Верховен, что эта девушка подверглась сексуальному насилию, не так ли?» «Да. Я полагаю, она убивает, потому что когда-то ее изнасиловали. Она мстит мужчинам. Если она вливает серную кислоту в горло своим жертвам, я полагаю, что это результат тяжелых воспоминаний о принудительном оральном сексе. Такое случается, знаете ли?» На самом деле». — подтвердил судья, — и даже чаще, чем принято думать. Но, к счастью, далеко не все женщины, пережившие нечто подобное, становятся серийными убийцами. По крайней мере, они действуют не столь жестокими методами. Удивительное дело, но судья Видар улыбается. Камиль немного сбит с толку. Такие улыбки не к месту всегда трудно истолковать. — Так или иначе, — продолжал Камиль, — какая бы ни были причина, побудившая ее это сделать? Она это сделала. «Да-да, я знаю, если это она...» С такими словами он быстро вскинул указательный палец вверх, словно желая удержать остальных от повторения этой назойливой оговорки. Судья, продолжал улыбаться, кивнул и встал с места. «Да, в самом деле, как бы то ни было, на что-то явно встало этой девушке поперек горла». Никто не ожидал такого каламбура. Все очень удивились, особенно «Камиль».